Глава тридцать пятая. Выбежав из здания, Элла уже через несколько секунд сидела в машине. Через мгновение она выехала с парковки и успела проехать не меньше мили, прежде чем о произошедшем сообщили в полицию. Ситуация была хуже, не придумаешь. Но всё же не совсем безнадёжная. Вот если бы её задержали, все планы полетели бы к чёрту. По дороге в Харфорд она уже улыбалась. надо же Её чуть не выкинули из окна, она очутилась на волосок от гибели, однако к чувство облегчения примешивалась безысходность. Она считала, что Сара уже у неё на крючке и сдастся без боя. Но оказалось, это далеко не так. Непонятно, зачем Элла вообще сегодня к ней приехала. От этого визита уже ничего не зависело, ведь Сара и так знала, что ей грозит. Явившись в её кабинет, Элла сильно рисковала. Поначалу всё шло хорошо, и она искренне забавлялась, наблюдая, как Сара юлит. Элла не ожидала, что эта женщина примется так яростно защищать жизнь, которую для себя построила. Такого она не предвидела. Покидая здание, она встретила достаточно людей, поэтому едва ли можно было рассчитывать, что этот случай останется незамеченным. Теперь у Сары нет другого выхода. Ещё один промах. Адреналин, всё ещё бурливший в её крови, заставлял сердце отчаянно колотиться и вызывал приступы нервного смеха. Ведь её жизнь действительно висела на волоске. И пережитый ужас ещё долго будет напоминать о себе. Так что Сара вполне заслужила свою будущую судьбу. И это придавало Элли силы. Что бы она ни делала, всё не идёт ни в какое сравнение с тем, что совершила эта убийца. Так что теперь? Вот главная проблема. Элла настолько отступила от своего первоначального плана, что теперь его надо основательно корректировать. Нет, не совсем точно. Конечная цель остаётся неизменной. И это самое главное. Элла может спустить с привязи Пенни и Колби. Они по-прежнему у неё в долгу. И у неё достаточно информации о Саре, чтобы не промахнуться снова. И тем не менее мысль о том, что она могла всё потерять... заставляла её холодеть. Элла считала, что если дело дойдёт до физического столкновения, она легко одолеет Сару. Но оказалось иначе. Значит, в следующий раз надо лучше подготовиться, обеспечить себе надёжную защиту. Иногда лучшая защита — это нападение. Элла улыбнулась, в голове у неё вырисовывался новый план. Достав телефон, она набрала последний номер, по которому звонила. и стала ждать, когда там ответят. Новый план, который перечеркнёт всё, что было раньше, и обязательно сработает, что позволит ей увидеть падение Сары во всём его великолепии. Алекс проследовала в машину, не совсем понимая, зачем это делает. Возможно, из-за отчаяния на лице Сары, когда та рассказывала о женщине, которая, вероятно, организовала вторжение в их дом, Она тут же поняла, что ситуация здесь серьёзная. Но действовать сразу она не решилась. Ждала, пока случится что-нибудь ещё. Инстинктивные чувства, так это, кажется, называется. Сама Алекс называла это опытом. Мужчина, пробежавший мимо её машины на парковку, показался ей подозрительным, а через несколько минут случилось это. Женщина вполне соответствовала описанию, которое дала ей Сара. «Достаточно для дальнейшего расследования». К тому же настораживало выражение её лица, когда она на полной скорости выехала с парковки, чуть не задев машину Алекс, стоявшую на главной улице рядом с парковкой. Женщина смеялась, несмотря на потёки туши на её лице. Она тяжело дышала и была похожа на маньячку. Возможно, Алекс поехала за ней из-за ощущения, что чем-то обязана Саре, а может, чисто интуитивно, Мотивы её поступка могли быть любыми. Это не меняло сути дела. И означало лишь то, что Алекс стала частью того, что не могла контролировать, и даже не вполне осознавала, зачем это делает. Но мир вращается благодаря решениям, принятым без видимой причины.